и сжалась от страха и отвращения. Вокруг плавали обломки станции EX-208. Разорванные на куски тела Тревиса и Элмса зависли неподалеку среди замерзших сгустков крови. Внутренняя поверхность сфероида покрылась льдом. В воздух улетучился, температура упала. Почему она еще жива? Агнета подняла руки и потянулась к лицу. Попыталась дотянуться. Шлем. Она успела надеть шлем.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 Тревис и Элмс встали на ноги, в полной растерянности оглядываясь вокруг. Недоумение, написанное на их лицах, даже рассмешило Агнету, хотя на самом деле ситуация складывалась слишком мрачно, чтобы смеяться. Очевидно, сила столкновения вызвала локальное искривление времени. — Садитесь в оба, сказала она. — Я... — Да ладно, — хрипло ответил Тревис, сел у своего пульта и... и нажал кнопку, активирующую ремни безопасности. Элмс остался стоять.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 Мужчины повернулись к ней. «Мы повторим столкновение», — добавила Агнета. «Дьявол пробормотал Трэвиса и принялся нажимать кнопки на приборной консоли. Я увиду станцию в сторону, и метеоритный поток пройдет мимо». Агнета сняла шлем, потом стянула сапоги, и тут увидела силуэт существа, стоявшего за их спинами. Силуэт Христа. «Смотрите», — позвала она Трэвиса и Элмса. Оба тут же обернулись. Христос стоял в традиционном белом одеянии и сандалиях. Длинные волосы казались залиты лунным светом, а в чертах лица — доброта и мудрость. Как на голографических плакатах, что издают на земле церковные организации. В белом одеянии с бородой мудрый и добрый, руки воздетые к небу, даже нимб на месте. Удивительно, как точно оказались наши представления. «О, Боже, он пришел за нами!» — пробормотал Треис.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 Я увожу станцию из этого сектора, сказал Трейс. Дети мои, добавил Христос, я останусь с вами ненадолго. Вот и отлично, ответил Трейс. Станция на полной скорости уходила в сторону Сириуса. Навигационный экран заполнил обозначениями мощных радиационных потоков. Чёрт бы тебя побрал, Трейс, раздраженно закричал Элмс. Как можно упускать такую возможность? Многим ли людям доводилось своими глазами увидеть Христа? Если это, конечно, он.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 Он запнулся, потом продолжил. «Я хотел сказать, мистер Христос». «Глупо, действительно глупо». «Боже, совсем забыл. Садитесь, мистер Христос». «Можете сесть за мой пульт или за пульт мисс Раутавары. «Ты не возражаешь, Агнетта? «Это Уолтер Тревис. Он не христианин, но я сам верю и всю жизнь верил». Ну, «Почти всю жизнь. Насчет мисс Раутавары я не знаю. Что ты скажешь, Агнетта?" Прекрати молоть языком, Элмс, посоветовал Тревис, но тот повернулся к нему и добавил, Он пришел судить нас. Если кто слышит мои слова и не внемлет им, не мне судить его, ибо я пришел не судить мир, а спасти. И кто меня отвергает, кто отворачивается от моих слов, тот уже осужден, изрек Христос. Верно сказал Элмс, кивая. Не суди нас слишком строго, обратилась к Христу Агнетта. Мы только что пережили страшное потрясение.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 Спаситель в белом одеянии медленно подошел к Тревису, затянутыми ремнями безопасности, постоял рядом, а затем наклонился и вцепился зубами ему в лицо. Агнета закричала. Элмс смотрел на происходящее, не в силах оторвать взгляда. Тревис бился в конвульсиях, но ремни держали крепко. Спаситель продолжал есть. «Теперь вы видите», — произнес представитель комиссии по расследованию. «Ее мозг необходимо отключить».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 Землян в комиссии по расследованию было большинство, и они проголосовали за то, чтобы прекратить деятельность мозга Гнетта Раутавары. Нас это решение крайне огорчило, но поделать мы ничего не могли. Нам довелось стать свидетелями начала удивительного научного эксперимента. Теология одной расы разумных существ, приживленная к теологии другой расы. На наш взгляд решение землян отключить мозг Раутавары ⁇ это настоящая научная трагедия.